Передовой отряд стремительного генерала Гурко взял в древнюю столицу болгарского царства город Тырнова и рвется к Шипкинскому перевалу, за которым лежат беззащитные равнины, просирающиеся до самого Константинополя. Военный визир Рефит Паша и главнокомандующий Абдул Керим Паша сняты со своих постов и отданы под суд. Теперь Турцию может спасти только Турция. Чудо. У крыльца остановились. Надо было как-то объясниться. Фондорин кашлянув сказал, мне очень жаль, Варвара Андреевна, что так вышло. Разумеется, вы совершенно свободны, и ни к какому сотрудничеству я вас принуждать не собираюсь. Благодарю вас. сухо ответила она. «Очень благодарю. А то я, признаться, подумала, что вы нарочно все это устроили. Вы-то ведь меня отлично видели и наверняка предполагали, чем все это кончится. Что очень нужно, секретарша». В глазах Эраста Петровича вновь промелькнула искорка, которую у нормального человека можно было бы счесть признаком веселости.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 И потом что же непочтенного в том чтобы охранять государственный интерес ну что с таким разговаривать варя демонстративно отвернулась окинула взглядом в лагерь белосенный домики ровные ряды палаток на верхенькие телеграфные столбы по улицецу бежал солдат очень знакомо разммакивают длинными нескладными руками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 видеть некрасивое, но милое сияющее счастьем, лицо пейте было радостно. Он похудел, загорел, сутулился больше прежнего, черный с красными погонами мундир сидел мешком, но улыбка была все та же, широкое, обожающее. Значит, согласно спросил он. Да, просто сказал аваря, хотя собиралась согласиться не сразу. а лишь после долгого и серьезного разговора выдвинул в некоторые принципиальные условия. Петя несолидно взвизгнул и снова полез обниматься, но Варя уже опомнилась. «Однако нам нужно подробно все обсудить. Во-первых, обсудим, обязательно обсудим, только не сейчас, вечером. Встретимся у журналистов в палатке, ладно? У них там вроде клуба. Ты ведь знаешь француза? Ну, де Бевре».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 ‫תודה.